Глава двадцать четвертая. Прошло около часа. В номере отеля остались только Джон Рейнбери и Марсия Кокейн. Хантер вместе с Эндрю повезли Аннетту в больницу. Кальвин незаметно исчез. А минут десять назад позвонил Эндрю и сообщил, что Хантер оказался прав, и сейчас Аннетта уж вне опасности. Когда кризис прошел, ей объяснили ее ошибку. Она упрямо отказывалась верить, А сейчас неудержимо рыдает. Как вы узнали, где её искать? Поинтересовался Рейнбери. Сначала мы заехали в Камден-Хилл-сквер, сказала Марсия. И нашли на столе записку, которую Хантер оставил для Розы, и там говорилось, где Анетта. Мы тут же примчались. Хотите чего-нибудь выпить? произнёс Рейнбери. Да, сказала Марсия. Может, чуть-чуть шампанского? Нам есть что праздновать, не так ли? С глубоким вздохом Арейнберри налил шампанского в бокал Марсии, потом не поскупившись себе. "Не заказать ли для вас такси?" спросил он. "Не надо", ответила Марсия. "Мой автомобиль стоит у отеля. Позвольте мне подвести вас домой". Арейнберри поблагодарил, и они приготовились выходить. Он помог надеть ей пальто. Несомненно, она выглядела прекрасно. У неё была такая же светлая кожа, как у Аннетты, и такая же аккуратная маленькая головка. но нос не вздернутый, а прямой, и волосы гораздо пышнее. Роскошной каштановой волной они не спадали ей на шею. Приблизившись к этому великолепию, Джон вдохнул запах духов, принудивший его на миг замереть в изумлении. После приторной сладости, которой благоухали мисс Перкинс и мисс Кейсмант, духи Марсии показались ему неземными. На запах цветов совсем не похоже, больше напоминает дерево, Может быть, сандаловая, подумал Рейнбери. Он не знал, как оно пахнет, но ему вдруг захотелось, чтобы именно так. Любопытно, подумал Рейнбери, что вся эта смесь пудры, духов и грима, которая делает Мисс Кейсмонт похожей на куклу, на Марсии совершенно незаметна, как естественная её красота. Марсия была экзотическим цветком, такие Рейнбери приходилось видеть в южных странах, как бы и не цветы вовсе. А вместе с тем, несомненно, совершенно природное чудо. Из цветов для Рейнберри любимейшей оставалась дикая роза, хотя я она уже успела наскучить. Ткнуться носом в сверкающую гущу волос Марсии, страстно вдохнуть их запах, он с трудом удерживался от этого. Пальто было надето, и Рейнберри вежливо прошёл чуть вперёд. Теперь он увидел её глаза тёмные с вкраплениями синевы, широко расставленные В избытке награждён тот, подумал Джон. Кому разрешено прикоснуться губами к этой восхитительной переносице? Марсие что-то повторила во второй раз. Ах, да, опомнился Рейнбери и назвал свой адрес. Они пошли вниз по лестнице. Снаружи властвовала ночь. На мостовой, освещаемой ярким светом фонаря, стоял чёрный Мерседес. А Рейнбери не смело подошёл к автомобилю. И, сгорбившись, забрался в отделанный красным бархатом салон. Беспомощно откинулся на спинку сидения. С неприкрытым восхищением следил он за тем, как Марсия запускает мотор. В машине было темно. Подвернув под себя ногу, Рейнбери наблюдал, как в мелькании уличных фонарей и неоновых вывесок то появляется, то вновь исчезает утонченный профиль его спутницы. Когда они подъехали к его дому, он не мог бы уничтожить. Он даже позабыл произнести общепринятые слова приглашения, поскольку и представить не мог, что они расстанутся вот так, в одно мгновение. Марсия прошла в дом, а Рейнбери включил свет. Он задёрнул занавески, чтобы скрыть зрелище сада, заваленного кирпичом и прочим строительным мусором. Потом налил вина Марсии и себе. Запах сандалового дерева наполнил комнату. Джон предложил ей сигарету и чиркнул спичкой. Он держал спичку, и руки у него довольно ощутимо тряслись. Сжав его запястье двумя прохладными белыми пальцами, Марсея зажгла сигарету. "Но вот что с вами происходит?" спросила она, глядя ему в глаза. "Вы расстроены, мистер Рейнбери. С моей маленькой девочкой всё будет хорошо, но вам что-то не даёт покоя, я права?" "Да," отозвался Рейнбери. К чёрту вашу маленькую девочку пронеслось в его мозгу. Он понял, что Пян почва чувствовал, он уходит из-под ног. "Да", повторил он. "У меня много забот". Марсия затянула сигаретой, потом вдруг протянула её Райнберри. Он сжал сигарету губами. Это было похоже на лекарство. "Вы обеспокоены", тихо произнесла Марсия. Она села на диванчик и пригласила Райнберри присесть рядом. Он так и сделал. Возможно, мне удастся вам помочь, но сначала вы должны мне всё рассказать. Сам себе изумляясь, Рейнбери начал повествование. История с мисс Кейсмен была изложена от начала до конца. Рассказ получился нелепым, но ему доставляло невероятное облегчение превращать то, что случилось, в некое литературное сочинение. Среди вводных фраз и предлогов мисс Кейсмен казалась такой далёкой и неопасной. а Марсия, чуть кивая головой, была похожа на врача, внимательно слушающего жалоба больного. «Какой ты забавный, мой дорогой», — заметила она наконец. «Но вы не любите эту женщину, не так ли?» «Нет», — ответил Рейнбери. «Да, я не знаю, она опутала меня». Он увидел руку Марсии рядом с собой на диванной подушке и вспомнил руку Анетты. Голова у него пошла кругом. Он встал. «Я в замешательстве», — произнес он. Я думаю, вы мечтаете об экстве, предположила Марсия. "Да, верно", отозвался Рейнбери. "Бежать? Да-да, но как? Вы не любите её", уверенным голосом заявила Марсия. "И это первое, что вы должны для себя уяснить, не только в мыслях, но и в чувствах. Что вам в ней особенно неприятно? Постарайтесь вспомнить". А Рейнбери начал вспоминать. Сначала пришло на ум, как он долго сомневался, делать предложение или нет, как они пропустили обед в Ханле, и Анна тогда очень рассердилась. Потом припомнилось отношение к мышенисточке. "Теперь расскажите всё подробно", велела Марсия. А Ремберри рассказал, он чувствовал себя гнусным предателем. "О, это было восхитительное чувство". "Вам надо уехать", заключила Марсия. "Сейчас же". Рейнберри в растерянности стоял перед ней. Ненависть к мисс Кейсменто владела им, а Марсия струилась перед его глазами: волосы, руки, губы. "Но как же я могу уехать?" произнёс он. "В этот час и куда?" "Вы поедете на нашу виллу возле Сен-Тропе", объяснила Марсия. "Там на юге уже лето. Вот адрес. Я пошлю телеграмму управляющему и нашим друзьям, живущим поблизости. Здесь у вас нет никаких срочных дел." Нет, поспешно ответил Рейнбери. Так чего же мы ждём, смелее, мой дорогой друг? У меня нет ни билета, ни французской валюты, в отчаянии сообщил Рейнбери. Я дам вам денег, сказала Марсея. А билет закажем по телефону, для этого он и существует. Через минуту она уже говорила с аэропортом. А Рейнбери растерянно прошёлся по комнате. Болезненный восторг вот что он сейчас испытывал. Перемены надвигались неотвратимо. и всё же я должен сообщить ей, выдавил из себя он. Так сообщите, воскликнула Марсия. А хотите, это сделаю я, лучше я. Назовите её телефон. А Рейнбери назвал номер. А как вас зовут? спросила Марсия. Извините, но я до сих пор не знаю, Джон отозвался Рейнбери. Джон, Джон, Джон. Он произносил своё имя так яростно, словно самого себя целиком бросал к её ногам. Марсия набрала номер. Откуда-то издалека, как будто уже из другого мира, до Рейнбери донёсся голос мисс Кейсмонт. "Джон попросил меня сообщить вам, что он уезжает", говорила Марсия. Французский акцент в её голосе был сладок как мёд. Рейнбери присел, вытер пот со лба, на секунду испытал сожаление о чём-то, но тут же мощный вихрь поднял его, поднял беспрепятственно, как пустую скорлупу, и он поспешил из комнаты упаковывать чемодан. Ваш самолёт вылетает через час, раздался голос Марсии. Я отвезу вас в аэропорт. Не забудьте паспорт. Через несколько минут Рейнберри уже выходил из дома вместе с Марсией. Он захлопнул дверь за собой и сел в Mercedes.